981 ночь. Когда же настала 981 ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что Абдаллах ибн Фадиль говорил халифу. И когда я увидел, что они дорожат, мне стало тяжело из-за того, и я опечалился, и разум улетел у меня из головы. И я поднялся и обнял братьев и стал плакать об их положении, и на одного из них я надел соболью шубу, а на другого беличью шубу. И я отвёл их в баню и послал туда каждому из них одежду купца-тысячника. И когда они помылись, каждый из них надел свою одежду, а потом я взял их к себе домой. И я увидел, что они крайне голодны, и расстелил перед ними скатерть с кушаниями, и они поели, и я ел вместе с ними, проявляя к ним ласку и успокаивая их. И обдала обернулся к собакам и спросил: "Было ли это о моей брате. И они опустили головы и зажмурили глаза. И затем я спросил их о приемниках Аллаха, продолжал Ибн Фадиль и сказал: "Как это с вами случилось и где ваши деньги?" И они ответили: "Мы ехали по морю и вошли в город, называемый город Куфа. Мы продавали кусок материи, которому у нас цена полдинара, за 10 динаров, а тот, что стоит динар, за 20 динаров. И нажили большую прибыль. Мы купили из персидских материй каждую штуку шелка за 10 динаров, а она стоит в Басре 40 динаров". И потом мы вошли в город, называемый город Алькарх, и продавали и покупали, и нажили большую прибыль, и стало у нас много денег. И я спросил их: "Если вы видели эту радость и благо, почему же вы, я вижу, вернулись голые?" И мои братья вздохнули и сказали «О, брат наш, "Поразил нас только дурной глаз, и в путешествии нет безопасности". Собрав эти деньги и благо, мы нагрузили наше имущество на корабль и поехали по морю с намерением направиться в город Басру. Мы проехали три дня, а на четвертый день мы увидели, что море стало подниматься и опускаться. Заревело, вспенялось, заходило и взволновалось и забилось волнами, и волны испускали искры, как огненное пламя. Ветер над нами менялся, и наш корабль ударился о выступ горы и разбился. И мы стали тонуть в море вместе со всем тем, что у нас было. Мы бились на поверхности воды один день и одну ночь. Но Аллах послал нам корабль И те, кто ехал на нем, взяли нас, и мы ехали из города в город и просили и кормились тем, что добывали просьбой. Мы испытывали великую горесть и снимали с себя свои вещи и продавали их, кормясь этим, пока не приблизились к Басре. И мы достигли Басра не прежде чем испили тысячу горестей. А если бы спаслись вместе с тем, что у нас было, мы бы привезли богатство, похожее на богатство царей. Но это определено нам Аллахом. И я сказал им: "О братья, не обременяйте себя заботой. Деньги выкуп за тело, и спасение добыча. Раз Аллах записал вас в число спасшихся, то это предел желаний. а бедность и богатство ничто иное, как тень призрака. И от Аллаха дар того, кто сказал: когда головы мужей спасутся от гибели, их деньги поистине обрезок ногтей для них". "О братья", сказал я им потом, "мы будем считать, что наш отец умер сегодня". И оставил нам все деньги, какие есть у меня. Моей душе приятно, чтобы мы их разделили между собой поровну. И затем я призвал делильщика от Кади, и принес все мое имущество, и делильщик разделил его между нами, и каждый из нас взял треть денег. И я сказал своим братьям: "О братия, Аллах благословляет человека в его наделе, когда человек находится в своем городе. Пусть каждый из вас откроет себе лавку и сидит там, занимаясь торговлей. Тот, кому что-нибудь предназначено в неведомом, неизбежно это получит. И затем я помог каждому из них открыть лавку и наполнить ее товарами и сказал: "Продавайте и покупайте, и берегите ваши деньги, не тратя из них ничего, а все, что вам нужно из еды и питья, будет от меня". И я оказал им уважение, и они стали покупать и продавать днем, а вечер проводили у меня в доме, и я не давал им ничего тратить из их денег. И всякий раз, когда я сидел с ними и разговаривал, Братья хвалили пребывание на чужбине и рассказывали о прелестях чужих стран, описывая, какая им досталась нажива, и подстрекали меня не опасаться поехать с ними в чужие страны. И Абдаллах спросил собак: "Было ли это о моей братье. И они опустили головы и зажмурили глаза, подтверждая его слова. "О, преемник Аллаха! — сказал потом Ибн Фадиль. "Мои братья не переставали соблазнять меня, и говорить о большой прибыли и наживе в чужой стране призывая меня поехать с ними, пока я не сказал им: "Я обязательно с вами поеду, чтобы вас уважить". И потом мы с ними вошли в компанию, и собрав дорогую материю всевозможных сортов, наняли корабль и наполнили его всякими товарами и запасами, и снесли на этот корабль все, что нам было нужно, и выехали из города Басры в полноводное море, в котором бились волны, и тот, кто въезжает в него, пропал, а кто покидает его, рождается вновь. Мы ехали до тех пор, пока не приехали в один город И мы продали там и купили, и у нас оказалась большая прибыль. А потом мы уехали из этого города в другой, и ездили из города в город, и из селения в селение, продавая, покупая и наживая, пока у нас не оказались значительные деньги и большая прибыль. И мы подъехали к одной горе, и капитан бросил якорь и сказал: "О, путники, выходите на берег, и вы спасетесь от зла этого дня. Поищите на берегу, может быть, вы найдете воду". И все, кто был на корабле, вышли И я тоже вышел, и мы принялись искать воду. И каждый из нас отправился в какую-нибудь сторону, а я поднялся на вершину горы. И когда я шел, я вдруг увидел белую змею, которая мчалась убегая, а за ней мчался черный дракон безобразный обликом и ужасный на вид. И дракон настиг змею и прижал ее, и схватил за голову и обвился хвостом вокруг ее хвоста. И она закричала, и я понял, что дракон обижает змею, и меня охватила жалость. Я взял камень из камней весом в пять ритлей или больше и бросил его в дракона. И камень попал ему в голову и разбил ее. И не успел я опомниться, как змея сделалась молодой девушкой красивой прелестной, блестящей, совершенной, стройной и соразмерной, подобной светящейся луне. Она подошла ко мне, поцеловала мне руки и сказала: "Да покроет тебя Аллах двумя покровами: покровом от позора в земной жизни и покровом от огня в жизни будущей". В день великого предстояния, в день, когда не поможет имущество и сыновья никому, кроме тех, кто придет к Аллаху с сердцем здравым. Вот человек сказала она потом. Ты спас мою честь. и Я обязана тебе за это благодеяние. Мне надлежит воздать тебе за это. И она указала рукой на землю, и земля расступилась, и девушка опустилась в землю, и потом земля закрылась над ней, и я понял, что эта девушка из джиннов. А что касается дракона, то в нем загорелся огонь, и сжег его, и он превратился в пепел. И я удивился этому, и вернулся к своим товарищам и рассказал им об этом. Мы проспали ночь, а под утро капитан вырвал якорь, распустил паруса и свернул концы. И мы поехали, и ехали, пока земля не скрылась от нас. И не переставали плыть в течение двадцати дней, не видя ни земли, ни птицы, и вода у нас кончалась. И капитан сказал: "О люди, Пресная вода у нас кончилась. И мы сказали ему: "Выйдем на сушу, может быть, мы найдем воду". И тогда капитан воскликнул: "Клянусь Аллахом, я сбился с пути и не знаю дороги, которая ведет в сторону земли". И нас охватило сильное горе, и мы стали плакать и молиться Аллаху Великому, чтобы он вывел нас на верную дорогу. А потом мы провели ночь в самом худшем состоянии, и от Аллаха дар того, кто сказал: "И сколько ночей я в печали провел». Младенец и тот от нее посидеет. Но утро настанет и тотчас придет поддержка Аллаха и близкая помощь. И когда наступило утро и засияло светом и заблистало, мы увидели высокую гору. И увидев эту гору, обрадовались и развеселились. И мы подъехали к этой горе, и капитан сказал: "О люди, выходите на берег, чтобы поискать воды". И мы все вышли искать воду, но не увидели на берегу воды. И нас охватило огорчение из-за отсутствия воды. И потом я поднялся на вершину этой горы и увидел за ней широкую круглую долину протяжением в час пути или больше, и позвал моих товарищей, и они направились ко мне. И когда они подошли, я сказал: "Посмотрите на землю, которая за этой горой. Я вижу там город, высоко построенный с колоннами, уходящими ввысь, и стенами, и башнями, и холмами, и лугами. Там без сомнения не может не быть воды и всяких благ". Пойдемте же со мной и отправимся в этот город. Мы принесем оттуда воды и купим то, что нам нужно из пищи, мяса и плодов и вернемся. И мои товарищи сказали: "Мы боимся, что жители этого города окажутся нечестивыми многобожниками и врагами веры, и схватят нас, и мы станем пленниками у них в руках, или же они нас убьют, и мы сами будем пособниками своего убиения, так как вергли себя в погибель и зло затруднения". Обольщённый самим собою недостоин хвалы, так как он подвергает себя злой опасности, и сказал о нем поэт: Покуда земля-земля и небо есть небо, знай, прельщённый собой хвалим не будет, хоть спасся он. Не будем же обольщаться сами собой. И я сказал им: "О люди, у меня нет над вами власти, но я возьму моих братьев и отправлюсь в этот город". Но мои братья сказали мне: "Мы боимся этого дела и не пойдем с тобой". Что касается меня, сказал я, то я решил отправиться в этот город. Я полагаюсь на Аллаха и согласен на то, что он мне предопределил. Подождите же меня, пока я схожу туда и вернусь к вам. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.